Глава тринадцатая Сыщик Франк понял, что если он хотел избавить Монктона от безвинного ареста, то он должен был действовать с возможной быстротой. Если Литичия Тезегер совершила это преступление, она была одним лицом с Марией Гоп. Франк посмотрел список имен. Вот записано. Мария гоб Затем ниже запись. Литичия Тезегер. Итак, марии Гобб была другим лицом. Не была ли она в то же время и убийцей? Франк мог все же отыскать летичью Тезегер. Он мог даже допросить ее. Пока человек преследует неизвестную цель, он цепляется за всякое может быть, как утопающий за соломинку. Франк направился в седьмую аллею. Он шел совершенно беззаботно и не смотрел ни направо, ни налево. Он едва видел проходивших возле него. Быстро свернул он в седьмую аллею и при этом случайно окинул взглядом окружающее. Но этого было достаточно. Улыбка пробежала по его лицу. Номер тридцать девять. Но сыщик не вошел в дом, а прошел мимо него и дошел до перекрестка третьей аллеи. Он пошел по третьей аллее, зашел за угол и поспешно скрылся в первом крыльце. Быстрые шаги завернули за угол и прошли мимо. Это был инспектор Андрию. Инспектор хотел взять и верх над сыщиком, следя за ним самим. Когда Франк вынырнул из своего убежища, он заметил Андрию, стоявшего в недоумении у следующего угла. Франк засмеялся и вернулся к своей цели. На шестом этаже он увидел на дверях карточку с именем Литичия тезигер На его звонок в отверстии двери показалась золотистая кудрявая головка с карими глазами, полными слез. «Госпожа тезигер «Да. Что вам угодно, сударь?» «Я пришел от Вильяма Монктона». Едва произнес он это имя, как она хотела затворить дверь. Но Франк поставил ногу в отверстие и принялся поспешно объяснять. «Судар, не я пришел на собственный страх!» «Какое дело могло привести вас сюда? Это дело нельзя обсуждать на пороге!» Франк протянул ей карточку, удостоверяющую его личность. Летичи Тазикер прочитала ее. Франк успел заметить, что она рука Затем она вернула ему карточку со словами Не угодно ли вам будет войти сюда?» Комната была мала и скромно убрана. Тихое и уютное убежище. «Нет, здесь не могла жить убийца». «Что вас привело ко мне?» «Расследование об убийстве Юлии Барклеем. Почему вы тогда не заявили, что знаете убитую?» «Но ведь я ее не знал». Этот ответ на минуту сбил Франка с толку. Ведь это была кузина Вильяма Монктона. Его кузина? Удивление на лице Летичи Тезигер было совершенно неподдельно. Ведь он вам показывал ее? Да. Знаю, но я очень близорука, так как он мне при этом не назвал никакого имени, то и имя Юлии Бартли ничего мне не сказала. Следовательно, раньше вы не знали об этой кузине? Нет. Но я должен сказать вам, что Вильям Монктон арестован по сильному подозрению в убийстве своей кузины Юлии Бартли. Предполагают, что Вильям убил ее? Нет, это немыслимо. Он не способен на это. Вы очень горячо заступаетесь за него. Я не могу больше его любить, но я не имею права бросать в него камнем, когда он невиновен. Но он назвался вымышленным именем. Почему он это сделал? Он хотел вас защитить от возможного обвинения, подумав, что ревность могла побудить вас к этому ужасному делу. Он считал меня виновной? Но ведь он не невиновен. Его нужно освободить. «Скажите, что мне сделать?» «Но вы не можете помочь ему». Франк не дал ей произнести ни слова. «Ничего, вооружитесь терпением. Я позабочусь, чтобы его скоро освободили». Франк уже не слышал ее слов и вышел. Он был уверен, что ни лорд Вудриф, ни Вильям Монктон, ни Летичи Тезигер не совершили этого преступления тоже в таком случае мария гоп дама под вуалью тогда у него мелькнула новая мысль